Глава 32. Земля на горизонте Алексу я указал на перемолотые туши мясных шаров, в которых уже копались мои интенданты, в надежде найти что-нибудь интересное. Проверь, режет ли твой меч Карика эту кожу. Мечник тут же выполнил мою просьбу, и у него, пусть и с трудом, получилось добиться нужного результата. Режет. Он сверкнул зубами во весь рот. Тогда возьми себе помощницы кого-нибудь из девушек, кто в этом разбирается, снимите мерки с наших щитов и прикрепите к ним на завязках эти шкуры. А ведь точно, защита станет гораздо лучше. Если шкуры после этого еще останутся, то для тех, кто стоит в передних и задних рядах, сделайте обмотки на обычную броню. Сделаем. Да мы с такой защитой сможем без щитов вылазки делать. Алекс аж загорелся от моей идеи. Вот этого уже не надо. Меня устроит этот факт, что мы гарантированно не будем терять людей. После этого я скомандовал небольшой перерыв, чтобы Кан с алексом успели выполнить свои задачи, а уже начавшие выдыхаться люди немного отдохнуть. все же большинство из них не воины это видно, но, как говорится, это тот недостаток, который достаточно легко исправить. В следующие полчаса нас не трогали и мы спокойно завершив перевооружение двинулись дальше. Проложенные ранее туннели закончились, и мы вступили на неизведанную ранее территорию. Впрочем, ничего нового, пару раз на нас налетали новые стаи псов, один раз заглянул одинокий мясной шар. Но до него я сам даже не успел добраться, когда первые ряды уже нашпиговали его копьями. Пришлось им даже выволочку небольшую устроить, чтобы аккуратнее относились к такому ценному оружию и не били всей толпой в одну цель. «Шкуру взяли на заготовки», Ко мне подбежал с докладом Алекс. Я все нарежу, а Полина потом приделает завязки и раздаст комплекты защиты отряду специального реагирования. Я думаю, что их тоже. Все правильно. Я не стал дослушивать мечника. И так понятно, что защита тех, кто будет прикрывать нас в случае прорыва снизу или сверху, очень важна. Кот! А вот и Смирнов с докладом. Изучили тело, опять ничего интересного. Но как ты и просил, собрали образцы плоти, зубов и крови. Хорошо, я принял протянутые мне ингредиенты, уже прикидывая, в каких бы их попробовать зельях, когда сверху раздался жуткий грохот. Сначала я решил, что это тот самый прорыв адских собак в центре нашего строя, которого я так опасался. Но оказалось, что все гораздо проще. Похоже, мы подобрались слишком близко к поверхности, и лежащий там кусок огромной бетонной плиты просто продавил, отделяющий его от нас слой земли, и рухнул вниз. Солнце! Такое серое! На солнце же! Мы добрались! Кот нас вывел! Я слушал довольное перешептывания, смотрел на ползущие по небу над нами серые облака и невольно думал, каким же окажется этот вымерший атис, который мы так скоро увидим. Готовимся к выходу на поверхность, не забываем держать строй! Пресекая возможные разброд и шатания, я напомнил людям об опасностях этого мира. Сейчас проверю, чего нам ждать. Телепорт, телепорт, телепорт. Используя серию пространственных способностей, я взмыл вверх, совсем как в мире Медеи, когда я летал на орбиту. Правда, на этот раз мне нужно не так высоко. Просто немного взлететь и осмотреться, разведывая территорию и обстановку. Вот я выбрался из пещеры, поднялся на сотню метров, окинув взглядом все вокруг, Как оказалось, мы пробили выход в центре какого-то разрушенного города. Причем города многоэтажного, с очень плотной застройкой, хоть и пришедшего в запустение. Ладно, посмотрим, что будет, если подняться еще выше. Я остановил свое падение и снова устремился вверх. Километр, два, десять. Сначала у меня была мысль набрать еще большую высоту, но сейчас, судя по увиденному, в этом нет никакого смысла потому что внизу расстилался все тот же город. Сколько я сейчас вижу? Около 350 километров в каждую сторону, и каждый квадратный метр этой территории занят развалинами города-гиганта. Не удивлюсь, если раньше он занимал целую планету. Впрочем, пора возвращаться. Ничего нового я пока так и не заметил. Монстров никаких тоже не видно. Если они и есть, то скрываются в остатках зданий. Надо рассказать об этом остальным. Уйдем подальше от нашего прохода, обоснуемся, организуем защиту, и можно будет заняться поисками всего необходимого для глаза пробоя. Хочется верить, что Кхекан сможет собрать его довольно быстро. «Телепорт. Я использовал способность, чтобы сбросить свою скорость до нуля. А то, конечно, спускаться в свободном падении получается быстрее, чем с использованием способностей, но уж больно это горячо». «Ну что там?» — спросил Алекс, — стоило мне снизиться. Парень стоял на щитах в передних рядах нашего отряда, уже в полном составе выбравшегося на поверхность. Кстати, ведь хорошо смотримся, солидно. И броня, и копья, и главные люди. Теперь в их глазах нет страха или неуверенности. Наоборот, они готовы броситься вперед и затоптать любого, кто встанет у них на пути. Такой контраст с теми паникерами, что пару дней назад... Чуть все не полегли от когтей самых обычных охотников. «Везде такой же город, как и тут». Я не стал вдаваться в подробности. «Идем за мной, покажу, где мы остановимся». Когда я спускался, то приметил чуть в стороне одно здание. Вокруг него не было других целых домов, то есть незаметно к нам будет не подобраться. Да и само оно почти обвалилось, оставив после себя только два этажа. В общем как раз то, что можно было оборонять с учетом количества оставшихся в отряде людей. Мы без приключений добрались до нашей новой базы и расположились небольшим кружком, готовясь обсуждать насущные вопросы. Я, Алекс Смирнов, с Ивановым, Кан и каким-то образом затесавшаяся к нам Полина. Похоже, эта девушка, помогавшая Мечнику с распределением шкур, решила, что пришло время для карьерного рывка». Вон мои интенданты смотрят на нее с явно нескрываемым недовольством, но сказать ничего не решаются, ждут моей реакции. «Начнем!» Я вытащил из невидимого кармана банку сгущенки и оглядел свой совет.